религия и идеология. Мы живем в эпоху торжества идеологий, ужасное слово, возникшее в сущности совсем недавно и уже почти непоправимо, отравившее наш мир, нашу жизнь. Что такое идеология? Это учение или теория не только, выдающие себя за абсолютную, всеобъемлющую истину, но и предписывающие человеку определенное поведение, образ действия. На глубине идеологии это, конечно, эрзац, подмена религии, но разница и огромная между ними в том, что религия, вера, это нечто всегда очень личное, невозможное без глубоко личного и внутреннего опыта, тогда как идеология, всякая идеология, Начинается с того, что все личное просто отрицает и отвергает как ненужное. Религия, призыв верить, всегда обращены к человеку. Идеология всегда обращена к массе, коллективу, в пределе к народу, классу, к человечеству. Цель религии в том, чтобы человек, найдя Бога, нашел себя, стал собой. Цель идеологии – подчинить себе человека без остатка так, чтобы он стал ее исполнителем и слугой. Религия говорит, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. Идеология говорит, для моего торжества нужно приобрести весь мир. Религия во всяком человеке призывает видеть ближнего. Идеология всегда направлена на дальнего, на безличное, отвлеченное человечество. Повторяю, мы живем в эпоху торжества идеологий, их страшного владычества над людьми. В одном только нашем веке, а ему всего 70 лет, во имя их погибли миллионы и миллиарды людей, и нет у человека сегодня более спешной и насущной задачи, чем отвержение этого идеологического засилия, тирании идеологий. Но исполнить эту задачу можно лишь поставив над всеми идеологиями как всех их превышающую и ограничивающую идею личности, а значит живого, конкретного, единственного, и неповторимого человека. Закат религии и торжество идеологии привели почти к полному отмиранию этой идеи и стоящего за нею опыта. Опыт же этот, конечно, в первооснове своей религиозной. Только в религии, только из религии возможны идеи личности. Вот чего не понимают, не могут, не хотят понять современные люди, по-прежнему жаждущие спасения от той или иной идеологии. Мне скажут, что сама религия в эпоху своего исторического торжества очень часто попирала идею личности, что сам принцип личных прав и свобод родился в борьбе с религией. Отчасти это правда. Но правду эту нужно понять во всей ее сложности. Да, конечно, Христа распяли религиозные люди» но распяли как раз за то, что он обличил их религиозность как ложную, или, говоря нашим современным языком, обличил их за превращение религии в идеологию, ибо весь смысл конфликта между ними и Христом сводился к тому, что он человека поставил выше всего как предмет особой любви, внимания и заботы, а враги Христа — от религии хотели порядка, спасения Родины, оправдания их самодовольства и тому подобного, и ради этого настаивали на слепом подчинении человека безличным законам. Но Христос обо всем этом не сказал ни слова, равно как и о государстве, обществе, истории, и культуре, обо всем том, что извечно составляет предмет всех идеологий. Внимание Христа все время было направлено на окружавших его конкретных людей, но он не говорил об их правах, а был обращен к ним с всей своей любовью, всем своим участием и состраданием. И вот за то, что живой человек оказался для Христа превыше всего в мире, он и был осужден. Но в этом осуждении пора понять. Переродилась и сама религия. Из идеологии она стала живой силой, и над миром навсегда воцарилась идея личности. Впоследствии само христианство, надо признать, слишком часто вырождалось в идеологию, требовало себе слепого подчинения, служило побочным целям. Но все же не в этом заключалась и заключается его сущность, сущность его в евангельском образе Христа, в образе человека, обращенного к другому человеку, в нем видящего ближнего, в нем полагающего цель и смысл жизни. И нет в истории человечества другого обоснования личности – Нет ее в великой и глубочайшей философии греческого мира. Нет ее в Риме, родившем идею права, но не считавшим за человека раба. И, конечно, нет этой идеи личности ни в одной современной идеологии, занятой всегда человечеством, но ради него преспокойно уничтожающей миллионы живых людей. Я утверждаю, что идея личности – идея религиозная, Ибо, очевидно, если не укоренена она в Боге свыше, если человек не сверху, а снизу, если он всего лишь мимолетное явление, тогда действительно не о чем волноваться, и над миром царить только закон больших чисел. Тогда уродов, больных и стариков нужно уничтожать. Тогда и заботиться нужно лишь о естественном отборе, и мы скоро к этому придем». Тогда и знаменитая слезинка ребенка у Достоевского — бессмысленная сентиментальность. Проще всего это сформулировать так. Если нет Бога, то нет и человека, а есть только человечество, безличная масса, о животном благополучии которой и заботится идеология, не считаясь с расходами. Вот в таком страшном идеологическом мире, в мире масс, классов, коллективов, мы сейчас и живем. И об этом нужно подумать, этому нужно ужаснуться, пока не поздно, пока еще не заменена живая личность простым порядковым номером, пока не стал человек действительно только винтиком, все более усложняющийся, все более огромной машины. Поэтому вопрос о религии сейчас вопрос прежде всего о личности. К нему, этому важнейшему из всех современных вопросов, Мы вернемся в следующих беседах.